Глава 14 Что творится с Юзефиной? Ходит сама не своя. Уж не заболела ль? Вот какие разговоры начинаются дома, как только речь заходит о Юзефине. Все просто диву даются. Но Аманда уверяет, что знает, где собака зарыта. Она мудро кивает и говорит. Это все потому, что она к этой шарманке зачастила. Кто знает, что та ей в голову вбила? «Аманда!» — говорит мама. Аманда поджимает губы. Все равно ей лучше знать. Она упрямо зовет бабушку Лиру, бабушкой-шарманкой и шарманкой из леса. «Опять к шарманке намылилась!» — кричит она Юзефине вслед. Но Юзефина на Аманду не сердится. потому что с тех пор, как ей подарили Гулли Май, она знает. Даже самые безупречные вещи по какой-то причине могут не нравиться. Бабушка Лира тоже по-своему безупречна, но Аманде она не нравится. Вот и все тут. Юзефина понимает Аманду. И когда Аманда ворчит, Юзефина даже втайне радуется. Она уверяет, что бабушка Лира — добрейший человек, но не обижается, когда Аманда фыркает и с ней спорит. Аманда имеет право на свое мнение. Но что творится с Юзефиной, Аманда понять не может. Иначе не сидела бы с этим Гюдмарсоном на кухне и не слушала изо дня в день, как тот называет Юзефину «маленьким ангелочком». Это самое грустное. Юзефина так рассчитывала на Аманду, но теперь уже никому не сможет доверить свою страшную тайну. Никто не понимает, кто такой на самом деле этот Гюдмарсон. Ясное дело, он нарочно уводит их за нас Ему нужна Юзефина, она и никто другой. Нет. Разговаривать с кем-либо бесполезно. Юзефине придется самой с ним сразиться, как тогда у ручья. Только его ничем не возьмешь. Прошло уже целых четыре дня, а он, несмотря на все Юзефинины старания, всё еще тут. Она перестала молиться перед сном. Она не молится перед трапезой. Она срывает ягоды с запретной вишни. Но ничто не помогает. Она совала ему в шляпу пух от одуванчиков, запихивала репейник в его деревянные башмаки. А он только смеется. Юзефина совсем выбилась из сил. Самое утомительное — это когда все время приходится вредничать. Даже запретные вишни не доставляют никакой радости, от них только вяжет во рту. Поэтому при первой удобной возможности она сбегает к бабушке Лире. Там можно не бояться Антона Гюдмарсона, туда он не придет. Там ее всегда ждут булочки, карамельки и печенье. Там ее ждет Гульлимайй. Юзефина пичкает Гульлимай с ладостями и объедается сама, Но даже у бабушки Лиры она не чувствует себя счастливой. Хуже всего то, что она стала вредничать с Гульли Май с самой совершенной куклой на свете. Но еще хуже того, что она вредничает с бабушкой Лирой, самой совершенной на свете бабушкой. Что на нее нашло? С Антоном Гюдмарсоном вредничать как-то не получается. Зато с бабушкой Лирой, пожалуйста, проще простого. Как же все это странно. Бабушка Лира почует ее малиновыми мармеладками, а Юзефина только нос воротит. Ей, видите ли, больше хочется лакричных лодочек, а потом с недовольной миной съедает все разом. Вот какой она теперь стала. Бабушка Лира вяжет Гулли Май одежки. Юзефина велит вязать еще и еще, а когда наряды готовы, на них даже не смотрит. Да, вот такой она стала. Но бабушка Лира все равно усадит ее на колени и приголубит, И тогда Юзефина начинает ворчать, жаловаться и сочинять такое, что, возможно, могло бы быть правдой. Только на самом деле выдумка чистой воды. Да, Юзефина стала сама не своя. Солнце светит с утра до вечера, день за днем. Каждый вечер Антон Гюдмарсон смотрит на свое небо и говорит... Завтра дождичка тоже не будет. Приходит завтра, и опять светит солнце. Трава блекнет, цветы поникли.